Глава 28. Дуэли с властелином, профиль и анфас Так получилось, что Лайла и Лави просидели в нашей комнате почти до полуночи. Мы с Кайем составляли им компанию, хотя в основном пытались выразумить одного нервного эльфа. Лави то охватывала эйфория, что он вообще смог преодолеть полосу препятствий. То он впадал в отчаяние, потому что не представлял, как сможет победить наших основных соперников. «Лави, прекрати!» — ласково увещевала Лайла. «Дома ты был одним из лучших мечников, и маг отменный. Ты справишься». «Лавелион, от твоей кислой физиономии мне кусок в горло не лезет!» — грозил я эльфу недоеденным яблоком. «Лави, хватит!» — кратко, но по сути высказался Кай. И даже шум сказал свое успокаивающее «ра». Но эльф оставался непреклонен. К полуночи масштабы катастрофы только увеличились, и мы с Каем, переглянувшись, просто выставили Лави за дверь. Мне ведь тоже участвовать в дуэли. Значит, надо выспаться. Наконец-то можно было раздеться, лечь и выключить свет. «Некромант хорошо владеет мечом», — раздался из темноты голос Кая. «С ним надо драться другим оружием. Есть что-нибудь на примете?» «А то», — сонно ответил я. «Если он мне попадется, увидишь». «А что ты знаешь о проклятийнике?» «Наина говорит, он в основном предпочитает кинжалы». «Ну, если Наина говорит...» «Эрин!» В темноте полыхнули алым глаза. «Жуткое зрелище». «Что, Эрин?» — передразнил я. «Не беспокойся». Я ничего не имею против твоей возлюбленной и не собирался ее обижать. Тем более во время конкурса. Она же как-никак профессор может и посодействовать проигрышу. — Не говори так! — раздался возмущенный возглас демона. — Наина никогда не опустится до подобного. — Конечно, Наина — совершенство! — беззлобно шутил я. — Ладно, Кай, не бери в голову. Я на самом деле уважаю профессора Корентель — когда она не заставляет меня кормить двадцать одну ораценью. — Эвин, молчу. — Спокойной ночи, Кай. — И тебе того же. Недовольно пробурчал демон, и огоньки во тьме погасли. Я уснул быстро, и никакие тяжелые сновидения не тревожили меня накануне поединка. Поэтому проснулся отдохнувшим и посвежевшим, а главное — готовым свернуть горы и возвести их на место. «Поединки на выбывание. Что может быть проще? Всего три поединка, и ты чемпион. Оружие?» К сожалению, я не захватил в Академию ничего такого, но как настоящий темный властелин мог призывать оружие из тьмы. Поэтому, пока Кай досматривал сны, выскользнул в коридор и задумался, куда пойти для проведения ритуала. Решил, что лучше оранжерея места не найти, «Арацении обязательно предупредят меня, если кто-то появится. Заодно цветочки покормлю». Поэтому захватил холодильную сумку и поспешил туда. Как и ожидал, в оранжерее было пусто. Только арацении приветливо закивали мне бутонами. «Простите, девочки, придется немного подождать». Ласково сказал им, «Если кто-то будет идти, дайте знать». И пока арацении стерегли мой покой, Быстро начертил на полу круг указательным пальцем. В воздухе, не касаясь пола, пролегла огненная линия. «Арре -э вестум тайм -э позвал тихо. Затем повторил громче. «И, наконец, в полную силу!» Круг сверкнул и погас. А на полу осталось мое привычное оружие. Длинный черный меч с массивной рукояткой и два кнута. Их черные языки велись словно змеи, вот чем я сумею поразить некроманта, если придется встретиться с ним в поединке. Быстро раздал рацением завтрак и, пожелав хорошего дня, вернулся в комнату. Времени до поединков оставалось навалом, поэтому неспешно привел себя в порядок и решил разбудить Кая, пока он не проспал завтрак. Впрочем, демон проснулся сам. «Собирался он куда быстрее меня, поэтому в столовой мы появились первыми из нашей веселой компании». Вскоре подтянулась Марита, а вот Лави вообще не пришел. «Теряем эльфа. Кто-то принимает игру близко к сердцу», — хмыкнула Марита, глядя на пустое место нашего друга. «Не просто близко к сердцу», — поправил ее я. «Кому-то жизненно необходимо победить». Лави кажется, что победа позволит ему завоевать сердце возлюбленной. — Глупо, — фыркнула Марита. — Согласен, но когда влюбляешься, видимо, это сказывается на мозгах. Вот и имеем одного эльфа, влюбленного по уши. И одну темную, которая об этой любви не подозревает. И хорошо. А то, если бы они поссорились, Лави вообще на дуэль не вышел. Я доел завтрак, состоявший из молочного супа и каши с колбасками, выпил остывший чай и поспешил на поле. Просто сосредоточиться перед боем вдали ото всех. На самом деле здесь пока что никого не было. Я присел на скамью для участников, прикрыл глаза и прислушался к самому месту. Пока что из магии здесь была только защита, призванная уберечь от летального исхода. Хорошо хоть можно не опасаться кого-то убить. Совесть, конечно, не замучает, но на дальнейшем участии в конкурсе придется поставить крест. Хотя совесть подала голос, что убивать не тянет. Странно все это. Словно моя жизнь разделилась на два этапа, и я сам стал другим человеком. Недаром приходится носить чужое имя. Ринальда Третьего здесь нет. — Эрин, ты рано! — сел рядом Лави. Эльф успокоился. Разве что был слегка бледноват. — Хочу увидеть, где придется сражаться, — меланхолично ответил я. — Поле хорошее, ровное, без странных зон. Можно будет просто отдаться бою. Лави молча кивнул. Видимо, ему тоже хотелось настроиться. Хорошо, что он взял себя в руки. Накануне боя это ох как непросто. Я тоже давно не сражался всерьез, если не учитывать ту небольшую стычку, которая у нас с Лайлой вышла в городе. Не скажу, что вообще не приходилось. Приходилось, конечно же. Во время последнего покушения отделался дыркой в боку и пустым резервом, что для меня практически невозможно. Но выжил. А мои противники нет. Однако здесь не было нужды причинять кому-то вред. Просто показать свое мастерство. И я надеялся, что мне есть что показать. «Идут!» Лавик очнул головой в сторону, и я увидел наших соперников. Они шли вместе но каждый держался обособленно, словно стараясь никаким образом не соприкасаться с остальными. Неужели титул стоит такой вражды? Мне всегда было интересно. «Вот вы где!» — Лайла опустила руки мне на плечи, и я вздрогнул от неожиданности. «А я-то думаю, где вы пропали?» «Проводили время в размышлениях», — улыбнулся я. «Присоединяйся». — Боюсь, времени на размышления у вас уже не осталось, — ответила эльфийка. — Профессора идут следом за мной. Скоро начинаем. На этот раз зрителей тоже набралось немало. Никто не хотел пропустить захватывающую битву. Я смотрел на эту толпу и понимал, что их интересует только зрелище. Ну что ж, устроим представление. И была не была. — Просим участников пройти на жеребьевку, — раздался зычный голос помощника ректора. Я пошел за остальными. У самого края поля стоял высокий мужчина. Я пару раз видел его в академии, но лично знаком не был. В руках он держал широкополую шляпу. Смешно. Магический мир, темное королевство, а жеребьевка происходит по старинке. — Вы готовы, господа студенты? — спросил профессор. — Еще бы! — усмехнулся я. — Тогда, может, вы и будете тянуть первым? — протянул он мне шляпу. — С удовольствием. К чему тащить за хвост дракона? Я опустил руку и нащупал свернутый листок. Вот бы там был некромант или проклятийник. Мой меч изтосковался по настоящей битве. Достал, развернул и едва сдержал вздох разочарования. Пространственник, Анжей Лаватис. Но высокомерный взгляд светловолосого мага заставил возрадоваться выбору жребия. Как же я буду счастлив, когда сотру высокомерную улыбку с его лица. Следующим тянул Лави. Ему достался Фазил Дарамис с факультета ясновидения. Третьей парой стали Ник Роберин и стихийник Парадий. А в последней схватке должны были сойтись Проклетийник и боевик Демиан Расмус. Что ж, эти битвы обещали быть зрелищными. А я надеялся, что Роберина или Леона — Мне оставят для полуфинальной битвы. Руки чесались вступить в бой. Кнуты решил приберечь для более серьезного противника. А вот меч манил как можно скорее уложить противника на лопатки. Ничего, ловатис. Пусть я никогда не имел дела с магией пространства, сейчас тебе предстоит узнать, что такое бой с темным властелином. Так как наша пара была первой в списке, то и наш бой открыл соревнование». Мы с Лаватисом разошлись по углам поля, ожидая сигнала. Готовься проиграть, темный, одними губами прошипел тот. Я промолчал. К чему пустые угрозы? Пусть свое слово скажет оружие. Именно оно должно было стать основным орудием боя, а не заклинание. Впрочем, магия тоже не возбранялась. Край муха услышал условия поединка. Заклинания по сложности не должны превышать уровень второго курса академии. Можно подумать, я знаю, что там они изучают на втором курсе. Поединок длится ровно 10 минут, либо до того мгновения, когда соперник не сможет продолжать бой. Выбор оружия остается за участниками. Победителем признается либо участник, оставшийся на ногах по истечении боя, либо тот, кто проявит большее мастерство. Оценивать будет жюри. На этот раз другое. Профессор боевой магии, преподаватель стихийной магии, с обоими я не был знаком лично, а вот преподавателя проклятий Керениса был даже рад видеть. Он-то знает, на что я способен. «Приступим!» — скомандовал ректор, и загудела труба. Я ждал. Учителя во дворце напрочь вбили в голову одно — не стоит нападать первым. Пусть противник покажет, на что способен, и проявит свою силу. Отражать атаку легче, чем атаковать. Науку я усвоил, поэтому, когда Ловатис выхватил из ножен тонкий клинок, всего-то крепче сжал в руках меч. Ну что, посмотрим, кто кого. Пространственник ринулся вперед. Решил победить грубой силой? Плохой выбор. Я осторожно сплел заклинание отвлечения внимания, и швырнул под ноги противнику. Теперь перед ним было два Эрина Вестера, и оба очень хотели его проучить. Лаватис растерялся. Всего на мгновение, но этого мгновения хватило, чтобы я оставил перед ним двойника и ушел в сторону. Обрушил удар меча плашмя ему на спину, и вдруг пространственник исчез. Тьма беспросветная. Что за шутки? Меня моим же оружием? Я вовремя обернулся, чтобы отразить удар. Хищные янтарные глаза с прищуром словно впивались в тело, выискивая слабые места. Нет, ничего у тебя не выйдет. С пространством играть вздумал. Я отбросил магию и просто кинулся на врага. Наши мечи запели песню битвы. Всегда любил лязг оружия. Так же, как и тишину библиотек. Что может быть лучше хорошей драки, когда можно выплеснуть все, что накопилось в душе? Ловатис в основном оборонялся, хотя я был уверен, что он готовит мне немало неприятных сюрпризов. Впрочем, я ему тоже. Когда клинок противника в очередной раз попытался добраться до моего тела, пригнулся и упал ему под ноги, Ловатис не удержал равновесия и через меня кувыркнулся по полю. Я подскочил и приставил к его горлу острие меча. «Опять исчез! Да что ты с ним будешь делать?» «Ладно». Уговорил. Тьма, ты нужна мне! Меч потяжелел в руке, призывая силу темной магии. Я поднял его над головой и скомандовал Дарке! И все поле погрузилось во тьму, которая бывает только безлунной ночью. Прислушался, уловил чужие шаги. Уверен, также слушал и враг, пытаясь понять, куда же я подевался. Не шевелись, Эрин! Маленькая обманка, и звук моих шагов зазвучал на другой стороне поля. Ловатис шмыгнул туда, я крался за ним по пятам, и когда тот попытался призвать свет, прошептал «Редо». Нити тьмы обвелись вокруг тела пространственника. Бой окончен. Тьма мигом исчезла, а я застыл на месте, потому что противника опять не было. Его просто не оказалось на поле. Чтоб его бездна взяла! Поднял вокруг себя щит и попытался отыскать его с помощью магии, и слишком поздно услышал свист воздуха. Миг и клинок обрушился на меня, приправленный заклинанием подчинения, и прорезал пустоту. «Я умею учиться на своих ошибках». И уже минуту стоял за спиной Ловатиса, наблюдая, как он пытается поймать моего двойника. Опустил руку ему на плечо. Пространственник вздрогнул и оглянулся, чтобы замереть на месте. Заклинание змеиного взгляда всегда мне нравилось своей непредсказуемостью. Его можно было плести бесшумно, нужно было только заставить противника взглянуть тебе в глаза. Забрал клинок из рук Ловатиса. Оставлю себе на память Во дворце есть большая коллекция оружия моих врагов. Люблю ее рассматривать, когда жизнь кажется беспросветной. В четвертьфинале победил Эрин Вестер, провозгласил Редус. Еще бы я не победил. Поклонился бушующим зрителям, отвесил поклон судьям, послал дамам воздушный поцелуй и удалился с поля, оставив Лаватиса стоять столбом. Молодец! кинулся ко мне Лави. — Теперь твоя очередь, не подведи, — подмигнул я эльфу. — Постараюсь, — улыбнулся тот. Можно было занять место на скамье и понаблюдать, что я и сделал. Лави вышел на поле. Его противник, ясновидец фазил вышел на противоположный край. Он был невысокий и жилистый. Соломенные, коротко стриженные волосы торчали, как иголки у ежа, Акарии глаза прощупывали Лави. «Давай, эльф, покажи правицу, почем нынче эльфятина!» Снова сигнал. Лави хмурился. Я видел его лицо, сосредоточенное, словно от этого боя зависела его жизнь. Что ж, частично так оно и было. Конечно, победа все равно будет за мной, но безумно хотелось, чтобы эльф не ударил в грязь лицом. Впрочем, и противник был не из сложных. По крайней мере, мне так казалось, пока не начался бой. Лави тоже выбрал меч. Куда легче, чем мой. Белая гарда была украшена светло-синими камнями. И сам клинок был светлый. Красивое оружие. И опасное. Эльфийские мечи всегда славились, даже в темном королевстве. Эльф атаковал первым, легко и непринужденно. Вот только Провидец с легкостью отклонил атаку, и вторую — И третью. Он словно знал, куда Лави ударит в следующую минуту. — Стоп! — Знал? — Точно! Он же учится на факультете ясновидения. Значит, в какой-то степени уже умеет предвидеть будущее. Может ли быть, что его дар позволяет Дарамису избегать атак Лави? Но что тогда делать другу? Я подался вперед и не увидел ничего хорошего. Лави атаковал слишком стремительно. Да, умело. Да, отчаянно. Но этого было мало. Дарамис оставался на шаг впереди. Уклонялся, уходил в сторону. В последний момент обманывал противника. Лави растерялся. Я видел, что он начинал уставать. Все-таки для нас, магов, куда привычнее не махать мечом, а использовать заклинания. Но помочь несчастному я ничем не мог. И вдруг Лави остановился. Решил сдаться. Или потянуть время до положенных десяти минут. А что, это был бы выход, минут пять прошло точно. Зато оживился Дорамис. Он рванул к противнику, выставил вперед изогнутый кинжал, но рассек только воздух. Лави использовал мой прием. Молочина! И теперь эльф ударил противника со спины заклинанием ветра. Дарамиса немного протащила по земле. Он попытался подняться, но не успел. Лави точным движением наложил путы и довольно улыбнулся. Молодец, эльф! Во втором четвертьфинале победил Лавелион, а Эльвин провозгласил ректор, и я не сдержался, бросился навстречу другу и со всей силы огрел его по плечу. Лави просел, и я понял, что переборщил. Молодчина! Дошел с ним до скамьи. «Но как ты его обманул? Этот дарамист читает тебя, как книгу». «Думал о другом», — спокойно пояснил Лави. «О чем же?» — не унимался я, пытаясь выпытать хоть какие-то подробности. «О Рабинетте». Эльф покраснел. «Видимо, мысли эти были далеки от приличия. Что ж, пусть думает хоть о голом ректоре, лишь бы действовало». Третий и четвертый бои закончились быстро. Ожидаемо в четвертьфинал прошли проклятийник и «Некромант». Все та же четверка, что и в первом испытании. Идем нога в ногу. Я даже не мог предугадать, чем закончится это противостояние. «Полуфиналисты!» — ректор вышел в центр поля. — Вы преодолели уже треть дистанции, но большая часть пути впереди. Сейчас вы подойдете ко мне, и пройдете жеребьевку, чтобы через час сразиться в двух полуфинальных поединках. Правила остаются прежними, только длительность боя увеличивается до 15 минут. Эрин Вестер сражался первым, поэтому жребий тянет он. Только не лави, только не лави. Это единственное, что я повторял, пока шел к ректору. Засунул руку в шляпу и вытащил листок. Развернул и и испытал одновременно облегчение и тревогу. Это был не Лави, а проклятийник Берт Леон. Зато самому Лави достался некромант, эльфу его не победить. Я готов был поклясться в этом на кодексе королевства. И Лави тоже это понял. Его губы сжались в упрямую полоску. Не сдастся. Что ж, на это стоит посмотреть, и я буду рад, если ошибся.